Глава 51. Тени обдавали их запахом амиака, лунный свет запахом чистого речного льда. Впереди сепело стучало и свирестело Колиопа. Вилли никак не мог разобрать, правильную музыку она играет или вывернутую. "Куда теперь?" прошептал отец. "Вон туда", махнул рукой Вилли. Сотни ярдов позади шатров разорвал темноту каскад синих искр. Мистер Электрико, догадался Вилли, они пытаются поднять его. Хотят притащить на карусель, чтобы уж либо оживить, либо окончательно угробить. А если они вправду оживят его, вот он рас휘репеет, и человек в картинках тоже, и все на нас с папой. Ладно. Джин-то где? И какой он? На чьей стороне? Да на нашей, конечно же. Попытался он уверить себя. Но тут же подумал: а сколько живёт дружба? До каких пор будем мы составлять одноприятные, круглые, тёплые, целые? Виллив взглянул налево. Там, полускрытый полотнищем шатра, стоял и чего-то ждал карлик. Посмотри, папа. Тихонько вскрикнул Вилли. А вон там скелет. Действительно напоминает давно засохшее дерево, неподвижно торчал высокий, тощий человек. Интересно, почему уроды даже не пробуют остановить нас? Потому что боятся. Кого? Нас? Отец Вилли, пригнувшись, словно заправский разведчик, выглядывал из-за угла фургона. Им уже прилично досталось. И они прекрасно видели, что стало с ведьмой. Другого объяснения у меня нет. Посмотри на них. Уроды мало чем отличались от подпорок шатров. Много их виднелось в разных местах луга, прячась в тени, все они чего-то ждали. Чего? Вилли попытался сглотнуть пересохшим горлом. Может, они не прячутся вовсе? Может просто собрались смытаваться или драться. Скоро мистер Дарк как свиснет, а они все как набросятся. А пока просто время не пришло. Опять же, мистер Дарк занят. Вот освободится и свиснет. Ну а что тогда делать? А почему тогда? Надо попробовать так сделать, чтобы он вообще не свиснул. Ноги Вилли умело скользили по траве. Отец скрылся впереди. Уроды провожали их остекленевшими, под луной глазами. Голос Калеопа изменился. Теперь он звучал даже мелодично, и звуки печальным ручейком струились между шатров. Так, вперёд играет, отметил про себя Вилли. А раньше, значит, назад играл. Интересно, куда ещё расти мистеру Дарку. И вдруг до него дошло. Джим! зарал Вилли. Тихо, отдёрнул его отец. Но имя уже было сказано. Оно саморванулось из Вилли, как только он услышал заманчивые, завлекающие звуки. Джим, где-то там, поблизости, затаился и гадает, покачиваясь в такт. Каково это? стать шестнадцатилетним, а восемнадцатилетним. О, а вот ещё лучше, двадцатилетним. Могучий вихрь времени прикинулся летним ветерком и наигрывает весёленький мотивчик, обещая всё-всё на свете. Даже вилли чуть заметно пританцовывает под музыку, вырастающую персиковым деревцем со спелыми плодами. Ну уж нет, Великий категорический отverk все соблазны и заставил ноги перейти на другой ритм, шагать под собственный мотив и держать, держать его горлом, лёгкими костями черепа, госягнусавые звуки калиопы. Посмотри, тихо сказал отец. Впереди, между шатрами, двигалось диковинное шествье. В знакомом электрическом стуле, как султан в паланкине, ехала усохшая ископаемая фигура. Стул равномерно покачивался на плечах пятен темноты разных форм и размеров. Тихий голос отца вспугнул их. Шествье разом подскочило и бросилось на утёк. Мистер Электрико, узнал Вилли, это его на карусель тащат. Маленький парад скрылся за углом шатра. Вокруг За ними, увлекая за собой отца, крикнул Вилли. Клёп расплывалось медовыми сотами звуков. Она выманивала, вытаскивала, притягивала джимы, где бы тот ни скрывался. А для мистера Электрику музыка, значит, пойдёт задом наперёд, и карусель завертится наоборот, сдирая старую кожу, возвращая годы. Вилли споткнулся и пропахал бы носом землю, не поддержив его отец под локоть. В тот же миг из-за шатров донёсся целый хор звуков: лай, вой, причитание, плач. Звуки испускали исколеченные глотки уродов. Джим, а не джима заполучили, вряд ли, пробормотал Чарльз Хэллоуэй и добавил непонятно: "Может, это мы?" их заполучили. Обогнув очередной шатёр, они попали в маленькую пыльную бурю. Вилли зажмурился и зажал нос ладонью. Пыли было много, от неё исходил запах древних пряностей, сгоревших кленовых листьев. В воздухе было сине от пыли. Чарльз Хэллоуэй чихнул. Какие-то смутно видимые фигуры шарахнулись прочь от предмета странных очертаний. лежащего на полдороге между шатрами и каруселью. При ближайшем рассмотрении это оказался опрокинутый электрический стул с торчащими во все стороны ремнями, подставками и зажимами. "А где же мистер Электрико?" растерянно проговорил Вилли. "То есть, э, мистер Кугер?" "Да вот это он, наверное, и есть", ответил отец. "Что это?" Ну, ответ действительно был здесь вокруг виллы он взвихирывался над дорогой носился в воздухе осенним ладаном щекотал в носу запахом древнего тимьяна вот так подумал Чарльз Хеллвей оживить или угробить он представлял как суетились они ещё несколько минут назад волоча древний пыльный мешок с костями на электрическом стуле без проводов, как пытались выходить в сухую мумию, сохранить жизнь в кучке истлевшего праха, хлопьев ржавчины и давно прогоревших углей. В них не осталось ни единой искры, и никакому ветру не под силу раздуть в этом пепле огонёк жизни. Но они пытались, и не единыжды Только каждый раз в панике оставляли эту затею, потому что любой толчок грозил превратить древнего кугера в кучу сопревших опилок. Уж лучше бы оставить его прислонённым к надёжной жёсткой спинке электрического стула, оставить чудо экспонатом для публики, но они должны были попытаться ещё раз, когда пала темнота, когда убралось наконец людское стадо, когда всех перепугала убийственная улыбка Итак, нужен прежний кугер, высокий, рыжий, нистовый. Но эта попытка оказалась роковой. С минуту назад последние легчайшие узо распались. Последний засов, удерживавший жизнь за дверью тела, отскочил, и тот, кто был основателем, сбросил последние скрепы и вознёсся клубами пыли и вихрем осенних листьев. Мистер Кугер обмолоченный в последний урожаи затанцевал легчайшим прахом над лугами древнее зерно в силосной башне тело взметнулось мучной пылью и исчезло было и прошло нет нет нет нет монотонно бормотал кто-то рядом Чарльз Хэллоуэй тронул сына за руку оказывается это вилли бормотал монотонное нет Мысли его текли параллельно мыслям отца. Он тоже видел все стадии: суету над станками, пыльный фонтан и удобренные травы вокруг. Теперь в лунном свете остался нелепый перевёрнутый стул, а уроды, тащившие мистера Куггера на последний костёр, разбежались и попрятались в тени. "Неотнас ли они разбежались", подумал Вилли. Что-то ведь заставило их бросить стул. или кто-то кто-то вилль вытаращил глаза перед ним чуть поодаль пустая карусель поскрипывая совершала свой обычный путь через время неторопливо вперёд а между ней и брошенным электрическим стулом стоял уродец нет джим Отец ударил сына по локоть и Вилли заткнулся. Или, но это же джим, подумал он. А где же тогда мистер Дарк? Наверное, где-то неподалёку. Кто ещё мог запустить карусель? Кто ещё мог притащить сюда всех и Джима, и нас с отцом? Джим отвернулся от перевёрнутого стула и медленно двинулся дальше, к своему бесплатному аттракциону. Перед ним лежала его всегдашняя цель. Бывало он как флюгер поворачивался то в одну сторону, то в другую, колебался, завидев новые дали, порывался в каком-нибудь показавшемся симпатичным направлении, но вот сейчас наконец определился окончательно, вытянулся и завибрировал в силовом потоке музыкальных ветров. Он всё ещё пребывал в полусне, и он не смотрел по сторонам. Идеи догоняли его, вилли подтолкнул отец. Вилли пошёл. Джим был уже возле карусели, поднял правую руку. Медные шесты, как спицы колеса, проплывали мимо, улетали в будущее. Они проникали в тело, подхватывали, тянули как сироп, захватывали кости и разжёванной тянучкой тащили за собой. Отблеск надраенной меди лёг на скулы Джима, стальной блеск мелькнул и остался в глазах. Джим подошёл в плотную. Медные спицы постукивали его по ногтям протянутые руки, вызвякивая какой-то свой мотивчик. Джим, спицы мелькали мимо, сливаясь в медный рассвет в ночи. Музыка рванулась звонким фонтаном звуков. И! Джим подхватил музыкальный вопль. И! Джим. Вилли бежал и кричал на бегу. Джим хлопнул ладонью по шесту, шест вырвался, но набежал следующий, и ладонь Джима словно припаялась к нему, сначала запястье, потом плечо, и наконец всё ещё не проснувшееся тело Джима оторвало от земли. Вилли был уже рядом. Он успел схватить Джима за ногу, но не сумел удержать, и Джим поехал в плачущей ночи. по огромному вечному кругу, не потеряв инерции, вилли бежал за ним. Джеймс, слезай, Джим, не бросай меня тут. Центробежная сила отбросила тело Джима. Он летел, держась за шест, под каким-то немыслимым углом к плоскости круга, откинув в сторону другую руку, маленькую, белую, отдельную ладонь, не принадлежащую карусели, помнящую старую дружбу. Джим, прыгай! Вилли, как вратарь за мячом, прыгнул за этой рукой и промахнулся. Он споткнулся, удержался на ногах, но потерял скорость и сразу безнадёжно отстал. Джим уехал в свой первый круг один. Вилли остановился, ожидая следующего появления. Кого? Кто вернётся к нему? Джим! Джим! Джим проснулся. Через полкруга лицо его ожело. Теперь им попеременно владели то декабрь, то июль. Он судорожно вцепился в шест и ехал отчаянно поскуливая. Он хотел ехать дальше, он ни за что не хотел ехать дальше. Он соглашался, он отказывался. Он страстно желал и дальше купаться в ветровой реке, в блеске металла, в плавной тряске коней, колотящих копытами воздух. Глаза горят Кончик языка прикушен. Джим, прыгай! Папа, останови её. Чарльз Хеллоуэй взглянул на пульт управления каруселью. До него было футов 50. Джимс, лезай, ты мне нужен. Джим, вернись! Далеко на другой стороне карусели Джим сражался своими руками с шестами, конями, завывающим ветром, наступающей ночью и звёздным круговоротом. Он выпускал шест и тут же хватался за него, а правая рука откинута наружу, просит у Вилли хоть унцию силы. Джим! Джим едет по кругу. Там внизу, на тёмном полустанке, откуда унёсся навсегда его поезд, он видит Вилли, Уильяма Хэллоуэя, давнего приятеля, юного друга. И чем дальше уносит его бег карусели, Чем моложе будет казаться друг Вилли, тем труднее будет припомнить его черты. Но пока ещё вон он, друг, младший друг, бежит за поездом, догоняет, просит сойти, требует. Чего он хочет? Джим, ты помнишь меня? Вилли отчаянно бросился вперёд и достал такие пальцы Джима, схватил ладонь. Зябкое белое лицо Джима смотрит вниз. Вилли поймал темп и бежит вровень с внешним кругом карусели. Где же отец? Почему он не выключает её? Рука у Джма тёплая, знакомая, хорошая рука. Джим, ну, пожалуйста, всё дальше по кругу. Джим несёт его, Вилли волочится следом. Пожалуйста. Вилли попытался остановиться. Тело Джма дёрнулось. Рука, схваченная Вилли, Рука, пойманная джимом, прошла сквозь июльский жар. Рука джима, уходящего в старшие времена, жила отдельно. Она знала что-то своё, о чём сам джим мог едва догадываться. Пятнадцатилетняя рука четырнадцатилетнего подростка, а лицо отразится ли на нём один оборот чью ану, пятнадцатилетнего, шестнадцатилетнего юноши? Виллитянул к себе Джим тянул к себе. Вилли упал на край дощатого круга. Оба уезжали в ночь. Теперь весь Вилли полностью ехал с другом Джимом. Джим, папа! Ну и что? Раз уж не сумел стащить Джима, почему бы не поехать дальше вместе, остаться вдвоём и пуститься в путь рука об руку? Что-то начало происходить в теле Вилли. В нём поднимались неведомые соки, застилали глаза, отдавались в ушах, покалывали электрическими иголками спину. Джим закричал, и Вилли закричал тоже. Их странствие длилось уже полгода, уже полкруга они путешествовали вдвоём, прежде чем Вилли решился, ухватив Джима покрепче, прыгнуть. отмахнуться от многообещающих взрослых лет, сигнуть вниз, рвануть за собой Джима. Но Джим не мог отпустить шест, не мог отказаться от своей бесплатной поездки. Вилли впервые подал голос Джим, раздираемый между другом и кругом, одна рука здесь, другая там. Он не понимал, одежду с него сдирают или тело. Глаза у Джима стали алебастровыми, как у статуи. а карусель неслась. Джим Диков вскрикнул, сорвался, нелепо перевернулся в воздухе и рухнул на землю. Чарльз Хэллой дёрнул рубильник. Пустая карусель останавливалась. Конни притормаживали бег, так и не добравшись до какой-то далёкой летней ночи. Чарльз Хэллой опустился на колени вместе с Вилли возле неподвижного тела Джима. потрогал пульс, приложил ухо к груди. Невидимыми глазами Джим уставился на звёзды. "О, боже!" закричал Вилли. "Он что? Мёртвый?"